Осознанность науки той с башни звучавших песен начиналась. Он радость жизни прославлял. Когда отец высокой башни пел, из его песен образы рождались. Среди людей внизу стоявших были поэты, певцы и музыканты. И все жрецы тогдашние среди множества людей стоявших чинно восседали. Больше всего жрецы боялись, что образ в песнях не родился, их обличающий, чтобы не сказал отец о том, что заточен жрецами в башне он. на с башни замурованный, а радостным лишь пел певец. Правителя он образ справедливого создал, народ, с которым смог счастливым жить, и мудрых образы создал жрецов. И процветающий нарисовал страну, народ, живущий в ней. Он никого не обличал, Он радость жизни прославлял. Жрецы, что девятнадцать лет науку, образности познавали, больше других, что делал певец, наверное, понимали. Они следили за лицами людей и видели, как лица вдохновлялись. Следили, как поэта в губы шептали строки, и музыканты в такт песням на своих инструментах тихонько пальцами перебирали струны. Два дня с высокой башни пел отец, Жрецы в уме своем считали, насколько тысяч лет один пред всеми строит будущий человек. На третий день, с рассветом, слова последней песни прозвучали, что с сыном своим спел отец, и удалился он. Их слушавшие люди разошлись. Верховный жрец на своем месте долго оставался. В задумчивости он на своем месте восседал, и видели вокруг стоявшие в молчании жрецы, как на глазах у них и волосы, и брови верховного жреца белели, их покрывала седина. Потом он встал и приказал «Размуровать ведущий в башню вход». И в башню вход размуровали. На каменном полу по это тело безжизненным лежало, кусочек хлеба метрах в двух – К нему рука слабшая не дотянулась. Между рукой и хлеба тем кусочком Мышонок бегал и пищал. Мышонок все просил и ждал, Когда поэт возьмет свой хлеб И с ним поделится. Но сам мышонок хлеб не брал. Он ждал, надеялся, что живет певец. Вошедших увидал людей мышонок И отскочил к стене. Потом к ногам людей — Стоявших молчаливо подбежал. Две бусинки горящий глаз мышонка в глаза людские заглянуть пытались. На плитах серых его вошедшие жрецы не замечали. Тогда кусочку маленькому хлеба он снова торопливо подбежал. Мышонок серенький отчаянно пищал. Кусочек хлеба маленький тянул, толкал к руке безжизненный философа, поэта и певца. Тело отца с великой почестью жрецы в подземном храме схоронили. Его могилу неприметной сделали для всех в полу под каменной плитою. И над могилой отца, седую голову склонив, верховный жрец сказал, «Никто из нас не скажет о себе, что он познал, как ты, как образы великие творятся. Но ты не умер». Только тело мы твое похоронили. Вокруг, в тысячелетиях, над землей, жить будут образы, тобою сотворенные, в них ты. Потомки нашей душой соприкасаться будут с ними. Быть может, кто-то в будущих веках познать сумеет суть творения, какими нужно людям стать». И мы учение великое должны создать, и в тайне его будем сохранять в тысячелетиях, пока не осознает кто-нибудь из нас или потомков наших, на что свою великую направить силу должен человек. Тайная наука. Жрецы создали тайную науку. Наукой образности называлось их учение. Науки все другие от нее произошли. Жрецы верховные. Чтобы засекретить главное, науку образности расчленили всю, по разным направлениям других жрецов заставив думать. Так астрономия и математика и физика позднее родились, и множество других наук, оккультных в том числе.